Отчего луна так светит тускло, на сады и стены харасана? Словно я хожу равнины русской под шуршащим пологом тумана. Так спросил я, дорогая лала, у молчащих ночью кипарисов, но их рать ни слова не сказала, к небу гордо голову завысив. А чего луна так светит грустно? У цветов спросил я в тихой чаще. И цветы сказали: "Ты почувствуй по печали розы шелестящей. Лепестками розы расплескалась, лепестками тайным мне сказала: "Шагане твоя с другим ласкалась, шагане другого целовала". Говорила русской не заметит сердцу песнь о песне жизнь и тело от того луна так тускло светит от того печально побледнела слишком много виделось измены слёзы мук кто ждал их кто не хочет но и всё ж вовек благословенны на земле сиреневые ночи